Гроб, или лучше сказать, три гроба, заключавшие в себе драгоценные останки, весили до 80 пудов. И эту ужасную тяжесть подняли, разумеется, на штангах казаки, исправлявшие тут же обязанность от самого выезда из Варшавы. Государь, сосаревич и прочие великие князья поддерживали гроб в головах и по бокам. И таким образом... Он был внесен по крутой лестнице и с большим затруднением в церковь, находящуюся в верхнем этаже. Здесь царственные дамы уже стояли по левую сторону катафалка, а государь со своими сыновьями встал по правую. Упоминаю об этом обстоятельстве потому, что оно производило на присутствовавших очень неприятное впечатление при начавшейся здесь панихиде заставляя священно действовавшего архиерея, викария петербургского Нафанаила, во время кождения беспрерывно переходить по старшинству членов царской фамилии с одной стороны на другую. После панихиды всех нас выслали из церкви, и там осталась одна царственная семья, которая вслед за облобызанием гроба уехала в Петербург. Тогда началась наша очередь. В крепость тело было перевезено 16 числа по печатному церемониалу при огромном стечении любопытствовавших. Шествие занимало более версты, но представляло мало не только выражение какого-нибудь чувства, но даже и простого благочиния. Всё шло кое-как, нередко выдаваясь из рядов, пересмеиваясь и раскланиваясь с зрителями и болтая между собою. Истинно величествен и трогателен был лишь один момент шествия именно непосредственно за колесницу. Тут в главе ехал государь, за ним следовали цесаревич и потом в три или четыре ряда, занимавшие всю ширину улиц, военная свита, в которой находились и прочие великие князья все верхами. В этом небольшом кругу, не говоря уже о глубокой горести, выражавшейся в чертах государя и цесаревича, все было чинно, тихо, прилично. Когда печальная колесница взъехала на Троицкий мост, с придвинутых к нему судов из крепости загремели пушки, чего не значилось в церемониале. Во время первой панихиды в крепости любопытное внимание большинства – сосредоточивалась на французском генерале ла новом посланнике Французской республики, приехавшем к государю еще в Варшаву и тут впервые явившимся перед петербургскую публику Во весь этот и следующие дни пускали гробу, наглухо закрытому еще в Варшаве, народ, который валил в крепость густыми толпами. Семнадцатого государь, хотя ему ставили рожки, присутствовал опять и на утренней, и на вечерней панихиде. Сколько достоинства, величия и вместе простоты соединялось в этом исполинском человеке. Поистине в такие высокотрогательные минуты нельзя было смотреть на него без слез, без нервического потрясения. За каждую панихиду, приложась сперва сам к гробу, он оставался в головах, и каждый из царственных дам протягивал руку для всхода на ступени катафалка, а вслед за ними, вслед за всеми своими сыновьями, снова сам преподал к гробу. 18 сентября происходило погребение, также по печатному церемониалу. Прежде еще церемонии, часов в 9 утра, приехали августейшие вдова и дочь. Прощание их было без свидетелей – Литургию совершал митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский Никанор с придворным духовенством. Вскоре по ее окончании приехали государь с императрицию, цесаревную, великую княгиню Александрую Иосифовну и всеми своими сыновьями. Государь подвел своих дам к последнему целованию, после чего они уехали, и тогда только началось отпевание печальный обряд совершал тот же митрополит с тремя другими архиереями и многочисленным собором придворного военного и приходского духовенства в конце государь приложился первый а потом пока и мы все подходили продолжал стоять на верхней ступени катафалка у изголовья гроба в слезах и с поникшую головою. гроб подняли сверх казаков сам он с своими детьми и все, кому достало место прикоснуться».